Сила рода. Что это? Какими бы жизненными ресурсами ты сейчас не располагала, каких бы успехов не достигла, помни, что это сделано на платформе твоего рода. Все горести и несчастья, все победы и достижения – твои и только твои. Но возникли они не сами по себе. Каждый из твоих предков передал тебе частичку себя, своей жизни, своего опыта и своих знаний. Росток прорастает в земле, в почве, которая пропитана кровью твоих предков. Сдобренная потом земля благодатна для всякого растения. Добрая память твоего рода благодатна для всякого потомка. Сила рода определяется теми потоками сил, которые род способен принять и удержать. Если род большой, если все кровники и родичи живут в ладу, они тем самым создают мощное энергетическое пространство, которое способно принять много потоков и перенаправить их в жизнь каждого члена рода и семьи. Если же каждая семья рода живет как бы сама по себе, игнорируя всех остальных своих родичей, она словно выставляет стену, барьер между собой и всеми остальными. Квозь эту стену потоки уже не могут идти беспрепятственно, и члены отрезанной семьи становятся именно отрезаны от общих потоков сил рода. Если есть корни, росток пробьется. Чем больше конфликтов в семье, Чем больше недружелюбия среди членов рода, тем более прочной становится стена отчуждений между всеми ее членами. Потоки сил рода не способны напитать каждую семью, они истончаются, становятся слабыми и порой пропадают совсем. Но этот родник, что ушел в землю, не может пропасть навсегда. Его можно отыскать и вернуть себе. Подобно глазоходцу, который ищет источник воды, опираясь лишь на чувства свои и доверяя маленькому прутику, что находится в его руках. Тот прутик – знание своей истории. Когда-то твой род был начат его основателем. Это было очень давно, и вряд ли в летописях и историях твоей семьи сохранились сведения о нем. Великий первопроходец, ушедший из Петербурга в далекую Сибирь, чтобы осваивать для державы новые земли. Или великий землепашец, который трудом своим основал городище на Поволжье. Или великий воин, который завоевывал новые богатства для своего рода. Ты вряд ли знаешь о нем. Но то, что он был, не сомневайся. Именно достижения основателя и являлись тем первоначальным ручейком, который впоследствии превратился в поток сил твоего рода. Может быть, это была любовь, светлая, добрая, чистая. В любви родились дети, в любви жили родители. А может быть, это была власть. Князем был твой далекий прародитель. Его мудрость и справедливость нашли отклик в сердцах жителей его города. Сами они возвели его в князья, сами отдали ему право нести ответственность за их жизни. А может быть, основатель твоего рода был богатым купцом, удачливым и сметливым. Без страха водил он корабли свои по Волге и Дону, изучал новые земли, привлекал богатство, в род свой и семью. Основатель рода мог быть варягом, воином, Из далеких северных земель пришел он на землю русскую, и воинское искусство свое он передал в наследство своим детям. Возможно, основатель был великим магом, волхвом. В крови, которая течет в тебе, сохранилось знание, которое он и потомки его пестовали и хранили веками, сберегая его, быть может, именно для тебя и детей твоих. Все эти достоинства основателя и есть тот первоначальный поток сил, который сформировал тайну твоего наследия, основу твоего подсознания, знания, закодированное в твоей крови. Род его рос и приумножался. Дочери выходили замуж, а сыновья женились на представителях других родов, укрепляя свое родовое знание и через детей своих привлекая новое. И впоследствии уже дети и внуки основателя, объединяя силу двух родов, развивали и приумножали родовые знания расширяли сферу своего влияния, расселялись по земле и на новых территориях, закрепляли права своего рода. Основы любого рода его традиции – именно знание и соблюдение традиций помогали твоему роду пережить ужасы войны и голода, смерть детей и потерю кормильцев. Традиции – это родовой уклад. В родовом укладе собрана вся информация о жизни предыдущих поколений, а специфика традиции твоего рода определена теми первоначальными потоками сил, которыми владеет род. Это значит, что в том роду, который основал купец, родовые уклады, связанные с ним традицией, обязательно будут основываться на уважительном отношении к деньгам, к развитию коммерческой жилки. Почитание денежного потока, который первым начал питать род, есть залог того, что поток из этого рода не уйдет. Как его удержать? Через развитие качеств характера, свойственных только торговцам. Сметливость, выгода, расчет, правильные понятия о чести слова купеческого. И качества эти будут обязательно проявлены хотя бы у одного из многочисленных потомков основателя. Если же основателем рода был воин, то стоит ли удивляться, что родовые традиции так или иначе будут связаны именно с почитанием предков-воинов, с развитием у потомков ярко выраженных воинских качеств. На первое место будет поставлена некоммерческая жилка, а сила и ловкость, умение командовать и подчиняться а также ценность Родины и жесткое понятие о воинской чести. Именно по этим показателям ты можешь приблизиться к пониманию того, кто же был твой предок, основатель рода, какое качество в человеке считалось в вашем роду самым главным, нарушение какого правила могло послужить, причиной отлучения от семьи, кем хотели видеть тебя, твоих братьев и сестер, твои родители, бабушки, дедушки, к чему стремились сами. Кого из детей и внуков они любили более остальных? Осознай, за какие качества твои предки выделяли именно этого любимчика. Если провести такой анализ, то очень многое может проясниться. Предпочтение одних детей перед другими, любовь к одним и нелюбовь к другим, возникают не просто так. Именно в любимчике старшее поколение видит возможное продолжение основателя. Именно на этого человека они интуитивно сами того не осознавая, возлагают надежду что удержит он в роду поток силы, не потеряет, приумножит. Также признаком того, какой поток силы положил в основу рода его основателя, является то, что человек с основным родовым качеством личности обязательно появляется в каждом колене. Родовой уклад – это правила поведения и основные ценности, на которых строится жизнь всех семей, включенных в один род. В каждом роду он свой и основан на неразрывной связи с природой, землей и предками. Именно эти факторы лежат в основе любой культуры, любой религии и веры, которую исповедуют члены рода. По этой же причине наши далекие предки старались не принимать в род представителей другой культуры, мировоззрение которых могло бы как-то повлиять на ценности, прописанные в родовом укладе. Немного истории. В древнейшие времена на великих просторах нашей могучей державы существовало несколько способов создания семейного союза. Например, Вселенский. Весевой, тройственный, мировой, клановый, родоплеменной, жреческий, великий и другое. Тройственным семейным союзом назывался длительный договор о создании семей между тремя древними родами. Согласно этому договору, каждый из трех древних родов дочерей отдавал замуж за сыновей другого рода. То есть, сыны первого рода получали невесты второго рода, сыны второго рода получали себе невесты с третьего рода а сыны третьего рода, в свою очередь, получали невест из первого рода. Мировым семейным союзом назывался договор о создании семьи и о дружбе между двумя враждующими древними родами. Согласно этому договору, мир между древними родами обеспечивался созданием семейного союза между детьми самых старших из каждого рода. Клановым семейным союзом назывался договор о полном породнении двух великих и древних родов, то есть создании клана из двух древних родов. Согласно этому договору, все девушки из первого рода выходили замуж за молодых людей из рода, и одновременно все девушки из второго рода выходили замуж за молодых людей из первого рода. Во время освещения кланового семейного союза перед кумирами богов стояли пары из всех молодых людей двух великих и древних родов. Жреческим семейным союзом называлось создание семьи между молодым жрецом и жрицей, воспитанных в скиту или скуфе из детей-сирот. Родоплеменным семейным союзом назывался договор о полном породнении нескольких Великих Древних Родов, то есть создании могучего рода племени, из нескольких древних родов, проживающих на одной обширной территории. Великим Семейным Союзом назывался договор об одновременном создании нескольких семей при породнении двух древних родов. Согласно этому договору, если в древнем роду родились пять или более дочерей – то их выдавали замуж за молодых людей из второго рода, где было пять и более сыновей. Вселенским семейным союзом называется создание молодой семьи по взаимнодоговоренности между двумя родами, которые проживают в пределах одного поселения – града Весе, если между женихом и невестой нет кровного родства до седьмого колена. Весевым семейным союзом называется создание молодой семьи между двумя древними родами, живущими в разных весях. Такой союз создается тогда, когда все роды, живущие в данном селении или граде, породнились, поскольку законы Рита... Начало примечания. Законы Рита – это небесные законы о чистоте рода и крови. О законах Рита, по которым жили с древних времен все славянские и арийские народы, в современном мире узнали в середине XIX века. Сейчас для обозначения законов Рита используется греческое название Терегония. В медицине называется явлением первого самца. Телегония является образным и единственным параметром передачи наследственности из поколения в поколение. Рита – термин на ведическом санскрите, в буквальном переводе означающий «порядок вещей». Конец примечания. Законы Рита запрещают брать жену-сыну из рода или клана родственников. Традиции в семье подобны ключу, который открывает перед ее членами доступ к потокам сил рода. Соблюдение традиций – это ритуальное действие, показывающие роду, что ты его член, и по праву рождения имеешь доступ к сокровищам его. На чем же основан родовой уклад? В какой бы форме он ни проявлялся, какими бы специфическими ни казались постороннему традиции рода, они основаны на одном самом главном принципе – объединении. Любой род – это эгрегориальная структура, порождение разума, надежды, чаяния людей. Объединение единой задачей – выжить самим и обеспечить, жизнь своим потомкам. Чем больше людей живет на белом свете, тем отчаяннее между ними борьба за ресурс, тем изощреннее методы привлечения и развития личных родовых сил. Поэтому предки твои развивали не только физическую силу и воинское искусство, но и знания, и науку, и практическую смекалку, и коммерческую жилку. Все это и есть инструменты завоевания пространства на разных уровнях жизни человеческой. Веками родовое мастерство оттачивалось своими предками, и помогали им в этом деле именно традиции, родовой уклад. Их соблюдение гарантировало членам рода, что сила не иссякнет, что мощь рода будет всегда их защищать и помогать всем последующим поколениям. Отсюда и почитание умерших предков, и знание своей истории, и вера. Увы, последние тысячи лет внесла серьезные изменения в жизнь твоего рода, во многом все поставив с ног на голову. Сначала погибла вера предков. Вместе с идолами и алтарями уничтожилась вся связь со старыми богами, и семьи теряли основы родового уклада, установки во что следует верить и какие заповеди соблюдать. Потом переписалась история. Воины назвались захватчиками, землепашцы – рабами, а угодные князья – еретиками. Начало примечания ересь – ересь древнегреческая, выбор направления мнения. Конец примечания. В завершение этого процесса люди постарались забыть своих предков, вычеркнуть из памяти потомков родовую историю. И это им вполне удалось. Винить ли их в этом? Зачем? Они просто пытались выжить. На смену старой вере пришли другие идеалы и заповеди. Позабылись традиции, а им на смену пришли иные, более пригодные для жизни в новом обществе. В этот момент и случилось то, что навсегда лишило роды их былого величия и мощи. В старину, Жил род в прямой связи со своими богами. Через жрецов и волхвов, через берегинь и хранительниц боги общались со своими детьми, помогали им выжить и укрепиться. Роды основывали государство, а те, в свою очередь, образовывали союзы различных мастеров. И купцов, и ремесленников, и лекарей, землепашцев. Лишившись поддержки старых богов, роды и семейные союзы перешли под юрисдикцию нового бога, который был дан государством. Один бог, один царь, один народ – Такова стала заповедь нового времени. И ничего вроде бы в этом ужасного нет. Ведь здесь, в основу нового уклада, лег принцип объединения. Но изменилась иерархия эгрегориальных структур, и роды были вынуждены уйти под власть государства. Между богом и родом стало государство. Царь-батюшка-богопомазанник. И действует он не напрямую, а через своих советников. Советники-министры народ сметливый, завладев потоками сил, отдавать свои возможности они не захотели и сделали все чтобы укрепить свою власть и силу и вот уже в наше время появилась еще одна прослойка финансовые и социальные институты организации банки министерства и ведомства профессиональное общество иже с ними те в свою очередь сформировали григорры стихийные возникающие время от времени мода различных уровней и григоры фирмы компаний в которых работают люди различные общества по интересам те структуры время жизни которых ограничено временем. Максимум сроком одной средней человеческой жизни. И только потом, в самом низу, осталось место для родов и семей. Вот как описал такую ситуацию герве Природа великолепно отработала так называемый принцип на уровне рода. Когда один из его представителей, освоив что-то, поднимается вверх, создает новую среду, тем самым помогая остальным сородичам автоматически обрести то, или иное качество. Затем объединение этих качеств, наделение ими друг друга, должно перейти государству, а после единому человечеству. А поскольку все мы из рода человеческого, то задача вполне разрешима, так как отработан на практике четкий механизм передачи качеств тонких уровней организации структур, способы их построения. Обратите внимание на выделенный фрагмент. Должно перейти государству, а после единому человечеству. Вот таким образом роды разбазаривают свое наследие во имя общей цели, во имя человечества. Отдавая практически даром свое родовое богатство на идею, структура рода теряет право распоряжаться потоками сил, поскольку право это находится в руках у государства, от лица эфемерного понятия человечества. И что важно, это стало нормой. Род – структура неуничтожимая. Кровь связывает всех людей, включенных в него. И с этим ничего невозможно поделать. Те, кто устанавливал новую иерархию, понимали это прекрасно. И не только это, а также то, что если структуру рода невозможно уничтожить как класс, то ее надо хотя бы максимально обесточить. Поставив род как эгрегор в максимальную зависимость от всех, кого только можно, точно в такую же зависимость поставлен человек, для которого семья – это ценность. И эта ценность, исходя из эгрегориальной иерархии, зависит от власти и закона зависит от совершенно случайных течений моды и веяний времени. Все эгрегориальные уровни стоят выше рода и семьи только потому, что информационно они более сильны, более богаты правами и ресурсами. Рода и семьи же находятся на самой низкой иерархической позиции только лишь потому, что за последние сто лет полностью была вычищена родовая память из умов людей. Специально обрывались родовые связи, которые могли бы эту память восстановить и пролонгировать в жизнь потомков. Именно память, протяженная во времени, определяет срок жизни той или иной эгрегориальной структуры. Подробнее читайте в книге Меншиковой «Эгрегоры. Управление целями и ценностями человека». Магическое обоснование. Хорошо это или плохо, чего теперь рассуждать? Дело сделано. Тебе, живущий сейчас, в это время, в эту эпоху и на этой земле, надо исходить из реалий сегодняшнего дня. Учась использовать иерархию эгрегориальных структур с пользой для себя но забывать историю и то с чего все начиналось как продолжалось и чем закончилось нельзя ни в коем случае ибо это знание ключ к заснувшей но все еще живой силе твоего рода знание своей истории первый шаг к обретению сплошной родовой памяти новая иерархия григоров повлекла за собой изменения во всех сферах жизни человека человек как личный зависит в первую очередь от своей семьи семья зависит от деятельности социальной и финансовой системы, государства, в котором она живет. Государство, в свою очередь, подчинено доминирующей в нем религии. Между всеми эгрегориальными структурами прослеживается жесткая иерархия, нарушить которую может только очень серьезный катаклизм – смена религии или власти. Которые, к слову, тоже не происходят сами по себе, а вследствие конфликтов на более высоком тонком уровне – на уровне богов и религий. Такое положение вещей влечет за собой несколько иные методы привлечения потоков сил в свою жизнь и семью, чем те, что использовали наши далекие предки. Но методы методами, а знание, как и откуда можно привлечь потоки сил, дает тебе возможность и право делать это.